Вот последние данные по сотрудникам Русского института анализа. Зашел в кабинет Алана Вокера помощник и положил тому на стол папку. «Есть что-то интересное?» – спросил мужчина, беря документы в руки. «Да, кое-что есть. Нам очень помогли наши люди в РОВС». «Даже так?» – выгнул бровь Алан. «И еще один момент. Установлено, что за огняфом ведут слежку люди Гурченко». Хм, значит, зерно недоверия к парню мы посеяли». Весело хмыкнул мужчина. Иначе бы в него не вцепился этот любитель выявления шпионов. Так и есть. Стараясь скрыть улыбку от хорошо выполненной работы, кивнул помощник. И мы можем подкинуть ему еще несколько документов на подчиненных огневфа. Да, сильно это его заденет. Пока дать точную оценку сложно, осторожно, заметил помощник. Но мимо найденной информации Гурченко не пройдет. Тогда так и сделаем. Можете идти.